Раздражающий звон в ушах не прекращался уже очень давно, казалось, целую вечность. Я приоткрыла веки и поморщилась. Шея затекла, руки и ноги не слушались. Кое-как подтянувшись в кресле, я открыла внешние экраны челнока, и в меня пылающим столбом врезался свет с неба. Первый день на Дантуре, когда небо было чистым, шел прозрачный дождь. Я потянулась и застонала от боли в мышцах. Взглянув на коммуникатор, поняла, что проспала около 4 дней, а генератор челнока почти разряжен, о чём оповещала система. Доза была меньше в разы, усмехнулась я. Больше не стану так себя изводить. Но теперь пора подумать, где взять источник питания, научиться управлять челноком и гиперсистемой, а как заработать на дом, подумаю после отлёта с Дантура. Завершив образ Карела Флейма вдением тёмно-коричневого пигмента для радужки, я надела кожаный плащ, удобные сапоги и положила в карманы волшебные капсулы. Собрав волосы в пучок на макушке, чтобы прибрать их под капюшон, не нашла чем закрепить. Поискав глазами по челноку, я что-то вроде шпильки замерла на кисере. Хм, удобно и неприметно, улыбнулась я. Евнуф оружия изножен, воткнула его вместо заколки. Рукоять юна из косок. Выбравшись в центр Хергана, тенью я прогулялась между торговых палаток и нашла ту самую, куда поставлялись гарантированно новые и безопасные источники питания. Но один такой стоил больше, чем я рассчитывала. Продавать уже нечего, прикинула я. Закупить новые реактивы? Прибыль едва покроет новый заряд челнока. Потрачусь на источник, не смогу купить дом. Прилететь неизвестно куда без средств можно, но глупо. Продать лабораторное оборудование лишу себя возможности заработать даже на еду. Может, продать челнок? Потоптавшись на месте, усмехнулась самой себе. Глупее мысли ещё не приходило в твою голову, Кара. Отсюда ты можешь вообще не выбраться. Перебирая всё новые и новые мысли на углу палатки и одним глазом посматривая вокруг, Я вдруг заметила знакомое лицо. Это была Наджетер Кедаро Химани, которую я встретила в питьейной Сурхгаха. Она громко и сердито переговаривалась с торговцем и источником питания. По их разговору поняла, что она внесла залог за источник, но просила торговца подождать еще несколько дней. Но тот расторг договор без возврата залога. Знакомая схема. Глупая женщина с донтурицами так нельзя. Он сейчас просто вызовет охрану, и тебя лишь от всего где-нибудь в тёмном углу. Сколли торговец недовольно взмахнул тощими руками и выгнал Химане с порога. Женщина ещё немного покрутилась рядом и досадливо закутавшись в свой короткий плащ, широкими шагами направилась в проулок. Я решила вернуться в челнок и связаться с Тадеско. Возможно, у него будут идеи или клиенты, и мне было в ту же сторону. Я немного замедлила, чтобы не столкнуться с Химане, и тоже свернула в проулок. Впереди мелькнули две тени. Я не успела разглядеть, но похоже, кто-то кого-то насильно втолкнул внутрь контейнера. Я ускорила шаг, чтобы быстрее исчезнуть отсюда, но проходя мимо двери, услышала грохот и женский крик. Голос я узнала. Секунду помедлив, я не выдержала и заглянула в приоткрытую дверь. В маленьком заброшенном помещении Двое грамил, точно не из дантурийцев, избивали Наджет. На моих глазах одного она успела хорошенько приложить к стене, и тот без сознания сполз на пол. Но ей хорошо досталось, и хоть женщина она не маленькая, от нескольких мощных ударов второго увернуться уже не смогла. Что вообще можно сделать с такой горой мышц, спросила бы Саша. Усмехнулась я. Но я больше не она. Сама не ведаю, что делаю. Я бесшумно вошла внутрь. От нового удара коленом в живот Наджи жалобно заскулила и согнулась пополам, покачиваясь на носках, синхронно движением громамилы, я закинула руки за голову и выхватила кисер из пучка на макушке. Клачок волос точно выдрала, но сейчас не до причёски. Недолго думая, я сгруппировалась, разогналась и прыгнула на спину врага, а потом с размаху вонзила кисер прямо в шею. Я протянула его до самого КДК. Наёмник повалился вперёд, и я вместе с ним. Тот немного похрипел и затих. А я поднялась, отряхнулась, как ни в чём не бывало, и оглянулась на притихшую Наджет. "Только не говори, что я обидела твоих охожоров", усмехнулась я. Та с ужасом смотрела то на меня, то на убитого громилу и качала головой, а сама всё больше вжималась в угол. "Не бойся, девочек я не трогаю". Если они не нападают на меня, улыбнулась я и наклонившись к трупу, вытерла кисер а его куртку. Встряхнув полы плаща, я осторожно выглянула наружу и убедившись, что вокруг никого, собрала волосы в пучок, накинула капюшон и вышла. Я решила вернуться на шумную улицу, чтобы по ней дойти до конца. В толпе спокойнее. Пройдя приличное расстояние и остановившись на углу, снова огляделась. Никого И только свернула в тихий проулок, чтобы вернуться назад, как за спиной послышался знакомый голос: "Эй, подожди! Чем я могу отплатить?" Я быстро оглянулась. В нескольких шагах от меня стояла Нанджет, раскрасневшаяся от адреналина, тяжело дыша с слишком полной грудью, она смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Я уверена, что за мной никто не шел, но она появилась из параллельного проулка. Сообразительная, да не очень. Раз позволила на себя напасть. Я сунула руки в карман и, нащупав в ней ратаксин, не принужденно спросила: «А чем можешь?» Я узнала тебя. Ты-то девчонка из Сурхгаха. Медленно подошла она, но предусмотрительно остановилась в двух шагах. Я тут же подступила к ней и грозно процедила: «Просто забудь меня. Я и так никому не скажу. Ты меня спасла». Затрясла головой она. Так не теряя время на болтовню и убирайся отсюда поскорее, бросила я, а отворачиваясь прошепела: «И мне пора». Я могу тебе помочь, у меня есть челнок, не отставала та, доставлю куда скажешь. Тогда в петейной Хима не показалась мне не слишком открытой, я не собиралась связываться с ней, она служит хамоне, но услышав о челноке, решила воспользоваться случаем. Куда скажу? задумчиво повернулась я. Инарджет наткнулась грудью на моё плечо. Я смерила её снисходительным взглядом и продолжила: "Это интересное предложение. Ты пилот?" Она кивнула и нервно улыбнулась. "Боялась". Я усмехнулась, прищурилась и ещё раз окинула её сверху вниз. "Оружия нет, надеется на мышцы, но не поворотливая, не знает, как использовать свой потенциал, любит поесть, глаза преданного слуги". Хм. Наивная, как дитя, но с убеждениями ложными, возможно. Но это с кем поведёшься? Да не бойся, улыбнулась я. Летать научишь? И всё? удивилась она. Ну точно, ребёнок. А ты хочешь душу отдать? кровожадно хмыкнула я. Тут у неё взыграло самолюбие, она выпрямилась и, чуть отвернув голову, со скрытой обидой произнесла: Я, может, и не такая ловкая, как ты, Но я всегда плачу по долгам. И хамони ты тоже платишь, хмыкнула я. Рик нам помогает. Скрестила руки на груди она. Своей головой жить не думала. Мы с братом ничего ему не должны. Он разделяет наше желание защитить народ Сагнара. Все хамони одинаковые. Берут лишь свое, а все остальные служат их скрытым интересам. И только. Та нахмурилась и еще более обиженно сжала губы. Расслабся, Наджот, вздохнула я. Кого я учу? Она ещё не обожглась. Ты предложила помощь? Я её принимаю. Пойдём, покажешь челнок. Когда-нибудь, может, куплю свой. Взгляд Наджот потеплел. Она огляделась и показала рукой в обратном направлении. Лучше туда, в толпе легче спрятаться. Теперь нет, возразила я, поправляя кесыр в волосах. Она нахмурилась и согласно кивнула. Мы повернули в ещё более глухой проулок. Твой брат тоже здесь? поинтересовалась я, широко шагая рядом с Химане. Нет, он улетел с стригом, будут не скоро. Отлично. А где ты живёшь? спросила она. Я улетала и только вернулась, пока не нашла жильё, но я бы и не хотела теперь здесь светиться. Сама понимаешь, дантурийцы болтливый народ. Мне бы только задержаться на день. Я арендую отдельный дом у давней знакомой Рига. Можешь пожить там сколько надо. Если там чисто и не пахнет тухлятиной, усмехнулась я. Там чисто, закатила глаза Наджет и засмеялась. Видно понимала, о чём говорю. У тебя и вещей нет? Нет. Всё, что есть, при мне. Остальное украли, развела руками я. Похоже, их тут всех надо перерезать, усмехнулась осмелевшая Химани. А сама почему не защищалась? Я не знаю, растерялась. Слишком быстро все произошло. Научишь меня летать? Покажу пару хороших приемов. Я не буду убивать. Затрясла головой та. Пф. А кто говорит об убийстве? Это привилегия, не всем дается. Всю дорогу до безопасного и благоухающего жилища Наджет опасливо косилась на меня, а когда мы пришли, то открывая дверь, осторожно произнесла. Ты мне показалась совсем другой в той питейной. Я иронично повела бровями и улыбнулась. Та мы была не я.